В конкретных исторических условиях Германии той эпохи ученый, философ, дипломат, советчик князей остался непонятым, неоцененным по достоинству и одиноким мыслителем. В этом черты общности судьбы Лебница и Баха. Лебниц умер, когда его молодой современник Себастьян Бах уже выказал понимание гармонии мира своим искусством полифонической музыки. Бах на своей судьбе испытал и равнодушие властей, и пагубную силу богословских раздоров. Даже в кругах деятелей одного вероисповедования, лютеранского, в Веймере музыкант мог воплощать свой идеал прекрасного в полифоническом творчестве, не чувствуя давящей власти богословов. Но снова наступило время тревог. Вильгельм Эрнст вдруг возревновал гоф органиста и концертмейстера к своему племяннику. Бах и его друг, ученый органист Вальтер, слишком часто бывают у нелюбимого герцога его родственника Эрнста Августа, сводному брату которого, мальчику Иоганну Эрнсту, Вальтер дает уроки музыки и композиции. Участвуют они и в музицировании маленькой капеллы. Этого мало: юноший Иоганн Эрнст по их наставлениям сам сочиняет музыку, а наставники пишут свои произведения на его темы. Своенравный герцог негодует. Неприязнь к владетельному племяннику, а заодно и к его младшему брату, усиливалась еще тем, что Эрнст Август считался наследником герцога. Нет, в герцогстве властитель он, Виргельм Эрнст и музыканты служат только ему. Недовольство герцога нарастало, но до 1715 года он сдерживал себя. А тут приключилась беда. Способный ученик Вальтера, 18-летний Юаган Эрнст, летом этого года умер. Герцог приказал своим музыкантам вовсе порвать связи с резиденцией племянника. Баха, видимо, задело это самоуправство, но он обязан был подчиняться. Герцог даже нарушил траур по юноше. В празднике у властителя Вейсенфельса он с капелл участвовал, когда срок траура еще не минул. Вильгельм Эрнст остался доволен новой кантатой Баха, подарком гостеприимному владетелю Вейсенфельского герцогства. И неприязнь к концертмейстеру сменилась было милостью. Но коротка память властителей в декабре 1716 года умер дряхлый капельмейстер Самуэль Дрезе. В последнее время он был уже не способен к управлению капеллой, его малоодаренному сыну, возможно, помогал Бах. После похорон старого капельмейстера в окружении двора. Только было разговоров о том, кому будет отдана его должность. Мы не знаем, домогался ли Себастьян этого места. Преданность его искусству была, видимо, сильнее честолюбимого помысла стать руководителем музыки, призванной развлекать герцогский двор. Но придворная среда неизбежно вовлекла Себастьяна в канитель Пересудов. Герцог помыслил поставить директора музыки кого-либо из известных капельмейстеров. Снова на пути Баха встает фигура Телемана. Он в эти годы управлял музыкой во Франкфурте, издавал ходки и свои сочинения в разных жанрах, с легкостью схватывая чужеземные веяния с учетом вкусов немецких дворов. Чиновники Веймара Повели переговоры со знаменитым композитором. Однако Телеман не принял предложения. Ему могло показаться скучным управлять капеллой маленького герцогства. Был ли раздосадован Иоганн Себастьян приглашением Телемана? Увлеченный и эрудированный знаток старинной музыки Ромэн Ролан называет Телемана счастливым соперником Баха. Эти слова, однако, лишь отчасти справедливы. Да, известность Телемана, много пишущего композитора и энергичного, широкого размаха, мюзик-директора была бесспорно больше и в Германии, и в других странах Европы.